В ней крутость уживалась с красотой. Жизнь человеческая кратка, и может быть, именно поэтому мы торопимся прожить её взахлёб, жадно хватая на лету краткотечные земные радости. А на очередном витке жизни спохватываемся и начинаем подсчитывать плюсы и минусы своего стремительного бытия, и вдруг становится мучительно больно за бесцельно прожитые годы и наваливается хандра и хочется скрыться куда-нибудь чтобы никого и ничего но вот рядом высвечивается другая жизнь в ней всё не так всё по каким-то своим непостижимым законам в ней есть поступки есть какой-то прочный и надёжный стержень в ней дни земные озарены тайным, прекрасным смыслом. Жизнь таких людей, как великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная православной церковью к лику святых, пробивает своим светом толщу спрессованных в годы дней, и именно поэтому мы чтим их земной подвиг. Говорят, что во времена ее молодости было только две красавицы, две Елизаветы, Елизавета Австрийская и Елизавета. супруга императора Франца Иосифа, и она, Елизавета Фёдоровна, великая княгиня, супруга великого князя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Глядя на её портреты, фотографии из семейного архива и другие, чудом уцелевшие, с этим мнением соглашаются все. Кротость и самомудрие редко уживаются с красотой. В ней же Они были не рядом, а едины, неразделимы. Многие современники, не сговариваясь, находили, что она была похожа на свежую, благоухающую лилию. Не в ней ли в лилии и соединилось вместе то, что кажется несоединимым: трепет, застенчивость и восторженная красота. Недаром великий князь Константин Константинович Романов В 1884 году посвящает Елизавете Фёдоровне стихи, заканчивающиеся такими словами: и всякий, увидев тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту. Вопреки бытующему мнению, что красота даётся женщине в ущерб другим её достоинствам, она была дарена щедро. Умна, современники единодушно подтверждают это. образованна, наделена способностями к музыке и живописи, тверда и настойчива. Испросив благословение у отца, великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, перейти в православие и не получив его, она не оставляет своего намерения и пишет родным: "Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе, это было бы грехом". Она была необыкновенно деятельна, и, несмотря на высокое происхождение, дочь принцессы Алисы и великого герцога, внучка английской королевы Виктории, приспособлена к жизни. С детства ее приучали к простой одежде и простой еде, к черновой работе. Она самостоятельно топила камин, убирала комнаты дворца, а еще была необыкновенно добра и сострадательна. Девочкой ездила с матерью по приютам и госпиталям, домам инвалидов, большая часть состояния ее родителей раздавалась на благотворительные нужды. Изнеженная не выросла. Напротив, в детстве пережила много тяжелых утрат. Смерть трехлетнего брата Фридриха, четырехлетней сестренки Марии и вскоре смерть матери, которой было 35 лет от роду. Жизнь трудна, скорбна, И требует от человека большого мужества. Этот вывод подрастающая девочка сделала не из книг, читанных в увитой плющом беседке, а из своей собственной, коротенькой на тот момент биографии. Как сложилась бы ее судьба, если бы не встреча с великим князем Сергеем Александровичем. Бог весть. Но вот вместе со своей матерью, императрицей Марии Александровной, он едет в Германию. Казалось, просто в Германию а сложилась на уготованную господом встречу. Удивительно, многочисленные претенденты на руку Эллы и Лизаветы получали решительный отказ. Переборчива невеста капризна, не находит достойной партии. Дело было совершенно в другом. В юности она дала обет девства, безбрачия. Значит, нарушила обет, став супругой пятого сына императора Александра II. И нарушила обет. Удивительно, что во время беседы с будущим своим супругом выяснилось, что он тоже тайно дал обет девству. По взаимному согласию брак их был духовным. Они жили как брат с сестрой. Вся семья сопровождала принцессу Елизавету на свадьбу. Не только фамильные драгоценности везла она в Россию, но и самое дорогое, что было у нее – кристально чистую душу свою, знающую цену любви и жертвенности. Россия приняла этот дар с благодарностью и трепетом. Приехала с Елизаветы и 12-летняя сестра ее Алиса, которая и встретила здесь своего будущего супруга, цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Россия соединила две семьи, православную и протестантскую, и под венцом православным благословила венцом мученическим. На склоне Лёнской горы, недалеко от Гефсиманского сада в Иерусалиме, возвышается удивительный храм. Все пять глав его рвутся в синее небо Палестины, туда, где редкая тучка цепляется за русскую свечу, высокую колокольне. Храм посвящён святой Марии Магдалине. Небесной покровительнице, матери императора Александра, Марии Александровне. Лучшие русские архитектурные традиции воплощены в этом храме. Император Александр III построил его на свои средства. Они приехали сюда через 4 года после свадьбы на освящение этого храма. И здесь, у подножия горы Леонской, глядя на русскую свечу, устремлённую в вечность, Елизавета Фёдоровна тихо сказала мужу как бы я хотела быть здесь похороненной её тихие слова стали пророческими именно здесь в храме под сенью оливковых деревьев и разлапистых смоков почивают мощи преподобной мученицы Елизаветы ныне русской святой именно здесь она со всей определённостью поняла что её сомнения и тайные метания от веры предков к вере горячо любимого мужа заканчиваются». Она сделала свой выбор. Письмо отцу с просьбой благословить ее переход в православие она пишет вскоре после возвращения из Иерусалима. Таинство миропомазания было совершено 25 апреля 1891 года. Ее небесной покровительницей стала святая и праведная Елизавета, мать Иоанна Крестителя. Император Александр Третий благословил свою невестку иконы нерукотворного Спаса, которую она свято чтила всю жизнь. Теперь она могла сказать супругу словами Библии. «Твой навеки народ стал моим народом, твой Бог моим Богом». Редкий русский человек, сподобившийся благодати походить по святой земле, не придет сюда, в храм Марии Магдалины, и не припадет к гробнице, покрытый лиловым бархатом. Редкий русский не смахнёт с лица слезу, стоя перед иконой Великой княгини. Стоя здесь, мы знаем, каким тяжким был крест её, какими страшными мучения, какими изощрёнными надругательства и каким мученическим венец. Она стоя здесь, ещё этого не знала. Зимний вечер заглядывал в разрисованные морозом окна Только что Сергей Александрович поехал в губернаторский дворец, а Елизавета Фёдоровна собиралась в мастерскую помощи солдатам, которой она руководила при Кремлёвском дворце. Вдруг взрыв оглушительный, страшный. Закачались люстры во дворце, затребежжали стёкла в окнах, и тишина. Только несколько секунд этой тишины надо было пережить Елизавете Фёдоровне, чтобы понять, в их дом пришло большое горе. Дворцовая лестница, парадное крыльцо, колючее дыхание мороза, сани, чудов монастырь. Толпа людей с растерянными и жалкими лицами отстраняет её, не пускает, потом расступается. Что видит она? Валом месиве из снега и крови, клочья одежды, обуви, куски тела её мужа. Террорист Иван Каляев не промахнулся. Бомба попала в грудь великого князя, разорвав его. Она встала на колени в кровавый снег и стала медленно укладывать на носилки всё, что осталось от мужа. Получился небольшой бугорок. Кто-то из солдат прикрыл его своей шинелью. Она шла за носилками с бледным лицом, плотно сжатыми губами. Никто не слышал от неё ни крика, ни плача, ни увидел в глазах слёз. В руке она крепко сжимала на тельные иконки ее сергия. Чудов монастырь застонал от горя погребальным звоном своих колоколов. Окровавленные носилки внесли в церковь и поставили перед амвоном. Падши перед ними ниц, Елизавета Федоровна пробыла так всю службу. Потом она возвращается домой и надевает черное траурное платье. Садится писать телеграммы, и прежде всего сестре Александре, с просьбой не приезжать на похороны, так как террористы могут использовать это для покушения на императорскую чету. А кучер Ефим, везший в санях великого князя, израненный, в муках умирал. Она справляется о его состоянии постоянно и слышит одно – безнадежен, скоро умрет. Она решает облегчить его страдания, зная, как любил он ее супруга, как был привязан к нему. снимает чёрное платье, надевает голубое. Едет в госпиталь, торопится, торопится успеть. Она склоняется над постелью умирающего, улыбается ему, говорит ласково: "Он послал меня к вам, он жив, он вам кланяется". Кучер Ефим скончался в ту же ночь, успокоенный этой святой ложью. Через 3 дня после смерти мужа Елизавета Фёдоровна едет к Аляеву в тюрьму. — Я не хотел убивать вас. Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу на готове, но вы были с ним, и я не решался его тронуть. — И вы не сообразили того, что убили меня вместе с ним? — спросила она. Он молчал. — Я принесла прощение от Сергея Александровича. — Покайтесь. — Не покаялся. Да здравствует революция, кричал он стоя в окровавленном снегу в день своего преступления. Когда люди кричат: "Да здравствует революция!", им далеко до раскаяния. И Евангелие, которое принесла ему в камеру великая княгиня, он отказался читать. А вот образок, тоже принесённый ею, террорист всё-таки повесил на шее. Кто видел её в эту минуту, вспоминал Слабая улыбка озарила её измученное лицо. Она просила императора о помиловании Ивана Каляева, но прошение было отклонено. На месте убийства мужа Елизавета Фёдоровна поставила памятник, крест по рисунку Васнецова. На памятнике были начертаны слова: Спасители, отче, отпусти им, не ведают бо, что творят. Новый отсчёт времени. Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе с вами я восхожу в более великий мир в мир бедных и страдающих. Эти слова великая княгиня сказала сёстрам Марфам иринской обители в тот памятный день, когда она сменила траурное платье на монашеское одеяние 9 апреля 1910 года. Задолго до этого она собирает все свои украшения и делит их на три части. Первую подарки от императорской семьи отдаёт в казну, другой родственникам, а третью, самую большую часть, оставляет на осуществление задуманного ею плана на постройку обители милосердия. На большой Ордынке в Москве она покупает усадьбу с четырьмя домами и садом. В самом большом двухэтажном доме располагалась столовая для сестёр, кухня, хозяйственные помещения, во втором церковь и больница. Рядом аптека и амбулатория для приходящих больных. В четвёртом доме находилась квартира священника, духовника обители, школа для девочек-приюта. Созданная великой княгиней обитель посвящена была святым женам-мироносицам Марфе и Марии. Спаситель пришел в дом Марфы и Марии, сестер Лазаря, которого Господь воскресил после четырехдневной смерти. Марфа стала готовить угощение дорогому гостю. Мария села у ног его, чтобы внимать прекрасным речам. Так задумала Елизавета Федоровна. Здесь должны были сочетаться две добродетели в служении Богу через помощь ближнему своему Марфа. и непосредственное служение Богу через молитву и работу над собой. Марии Марфа-Мринская обитель из задумывалась Елизаветой Фёдоровной, как монастырь с сочетанием благотворительности и медицинской помощи. Больница обители считалась образцовой в Москве. Сюда отправляли самых тяжёлых больных. В аптеке лекарства отпускались для бедных бесплатно, для остальных со скидкой. Здесь был приют для девочек и воскресная школа для неграмотных женщин, бесплатная столовая для бедных, где каждый день обедало больше 300 человек, прекрасная библиотека. Сама же настоятельница вела строгую подвижническую жизнь, спала на деревянной кровати без матраца, строго соблюдала посты, вкушая только растительную пищу. спала не более 3 часов в сутки она ассистировала при операциях делала перевязки просиживала у постели больного до рассвет говорили от матушки исходит целебная сила которая помогает и боль переносить и на операцию соглашаться рассказывают как однажды матушка должна была приехать в приют для маленьких сирот Надо поздороваться с великой княгиней и поцеловать ручку, внушали девочкам. И вот весёлые в белых воздушных платьицах выпорхнули малышки навстречу своей благодетельнице, дружно поздоровались и дружно протянули свои маленькие ладошки великой княгине. Целуйте наши ручки. Воспитательница пришла в ужас, что теперь будет. А было вот что: великая княгиня подошла по очереди к каждой девчушке, и каждый поцеловал ручку. А ещё был в её жизни хитроу рынок. Она часто посещала это изъязвленное место Москвы, ходила по притонам, собирала сирот, уговаривала родителей отдать ей детей на воспитание. Полиция предупредила: "Матушка, остерегайтесь, здесь может случиться всё". Однажды к ней подошёл завсегдатай хитровки, человек дурной славы и страшного прошлого, подошёл вплотную. Окружающие замерли. А она протянула ему мешочек с деньгами и попросила отнести к ней домой, в Марфо-Миринскую обитель. Остолбенели хитровцы от такого поворота дел. Она только подходила к обители, а ее посыльный уже в нетерпении стоял возле ворот. «Проверьте, не пропала ли хоть копеечка? Проверьте!» — взволнованно повторял он. Найти хорошее в человеке и милость к падшим призывать было всегдашним стремлением. ею чистого и жертвенного сердца. Обитель крепла, набирала силу, процветала. Если бы не Октябрьская революция, по всей России выросли бы подобные обители, по примеру этой. Матушка Елизавета собиралась открыть их несколько, если бы не Октябрьская революция. Эту фразу можно продолжать бесконечно и всегда с горечью и сожалением. Если бы не Октябрьская революция. Народ, дитя Он не по винен в происходящем. Он введён в заблуждение врагами России, говорила тогда матушка Елизавета. Германское правительство добилось согласия советской власти на выезд великой княгини за границу. Посол Германии граф Мирбах дважды пытался увидеться с ней, а она дважды его не принимала. Знала ли она о своей участи? Конечно, знала. Иначе не написала бы в одном из писем то, что мы живём является неизменным чудом. Как-то днём Марфа-Мринскую обитель посетил патриарх Тихон, отслужил литургию и молебен, долго беседовал с настоятельницей и сёстрами, благословил перед крестным путём на Голков. Не успел патриарх отъехать, как к обители подкатила машина с комиссаром и красноармейцами-латышами. На сборы Елизавете Фёдоровне дали полчаса. шёл 1918 год. Всё случилось глубокой ночью 18 июля, того же рокового для Романовых года, буквально через день после расправы над императорской семьёй в городе Алапаевске, что в нескольких верстах от Екатеринбурга. Это был день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и день ангела её супруга Елизавету Фёдоровну. Вместе с другими членами императорского дома бросили в шахту старого рудника, 60 м глубиной. Высота двадцатиэтажного дома была та шахта. Плочи сталкивали невинных людей в бездну с площадной руганью и избивая их прикладами. Эта свирепая расправа была до того страшна, что некоторые из большевиков не выдерживали, сходили с ума. Первый столкнули великую книге Елизавету. Она громко молилась и повторяла: "Господи, прости им, ибо не ведают, что делают". Она упала не на самое дно шахты, на выступ на глубине 15 м. Рядом с ней потом нашли князя Иоанна с перевязанной головой, поколеченной, переломанной. Она сняла с головы свой постельник и сделала ему перевязку. Местный крестьянин слышал, как из глубины шахты некоторое время раздавалась херувимская песнь. Великая княгиня укрепляла тех, чья душа ещё не отошла от тела. Елизавета в переводе с древнееврейского означает почитающая Бога. Перейдя в православие, она не изменила своего имени, не переменила его и выночесть. Духовный подвиг её До последнего дня на этом изиждился почитая Бога, она почитала родных и служила им. Почитая супруга, она достойно несла свой крест жены и вдовы. Почитая ближних, труждающихся и обремененных, она служила им верой и правдой, терпя лишения, насмешки, угрозы. Почитая Россию, она отдала ей всё, следуя словам пророка Исаи, который на вопрос Бога «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Ответил «Вот я. Пошли меня». Елизавета стала святой. Ныне ее мощи находятся в Иерусалиме, на святой земле. Я хотела быть похороненной здесь. И вот православный монах, отец Серафим и два послушника извлекаются от нашахты тела убиенных и увозят в нас к расколоченных гробах. Куда? Сначала через Сибирь в Китай. Харбин. В страшную жару, 3 недели под раскалённым солнцем крыши вагона, по дороге в Харбин, тела полностью разложились, все, кроме тела великой княгини. Оно было совершенно нетленно. Из Харбина, выполняя волю великой княгини, отец Серафим перевёз мощи её и её келеницы Варвары на святую землю. Здесь же, у подножия Люнской горы, они были захоронены. идут и идут к святым нетленным мощам преподобной мученицы Елизаветы паломники. В последнее время их стало заметно больше на святой земле. Но, наверное, не все они знают, что великая княгиня была покровительницей русских паломников, отправляющихся в Иерусалим. Её супруг Великий князь Сергей Александрович возглавлял Российское императорское палестинское общество, помогавшее тем, кто отправлялся на Святую землю. А Елизавета Фёдоровна строила в Иерусалиме больницы, гостиницы. Она оплачивала билеты паломникам, плывущим из Одессы в Яфу. Даже в Италии есть однославное деяние великой княгини русский православный храм в городе Бари, где покоятся мощи святителя Николая. Она очень многое успела. Она очень много смогла в своей недолгой земной жизни. Она очень многому научила других. Сама её жизнь женщины с высочайшей родословной и смиренным сердцем, мало с кем по красоте и благородству сравнимы, удивляет нас и кажется чудом, дарованным нам, дабы укрепить веру нашу и любовь к Красии.